277. м а т е р ь о а е г н и й о г и Дух силен, но немощна плоть. И в борьбе силы духа с немощью плоти дух постепенно овладевает телом и утверждает свою власть над ним. Даже в малых вещах силую духа можно прогонять усталость тела. Многие недомогания и зачатки болезней главное им не поддаваться и утверждать превосходство духа. Одни поддаются и р а с к и с а ю т при первой усталости, неудаче или заболевании; другие борются против них до конца, наращивая тем свою психическую энергию и умножая тем силы свои. Тело умрет, а накопленная психическая энергия остается с духом в виде кристаллических образований, отложенных в чаше. Накопление ч а ш и неотъемлемо во всех воплощениях.